Служанка вернулась из погреба и поставила перед волкодавом запотевшую кружку. Волкодав пододвинул ее женщине. — Пей! Старуха безучастно взяла кружку и поднесла к губам. — И вот тогда-то она и спустила на нас своих веннов! Достиг ушей волкодава громкий и слегка хмельной молодой голос, донесшийся из глубины корчмы, оттуда, куда уже не доходил дневной свет, из двери, лишь желтое мерцание масляных светильничков на длинных полицах по стенам. Голос был знакомый, и волкодав сразу насторожился. Другое дело, он ничем этого не выдал и не стал оборачиваться. — Сущие зипунники, — продолжал говоривший, — пять или шесть рыл, каждые трех оршин ростом и в плечах полтора, чтоб мне, если вру, и где только таких набрала. Ну, то есть мы их сперва разбросали, да потом сразу два облома меня за руки взяли, а третий прямо в глаз. Как? Это был один из возчиков. Тот, которому волкодав вернул отобранный нож. Не очень понятно, зачем вообще ему понадобилось хвастаться бесславно оконченной дракой. Тем более, если он с пьяну принял одного противника за пятерых. Но вот то, что двое веннов якобы держали его за руки, а третий калечил беспомощному кулаком, Парень, между тем, вовсе отпустил вожжи. — Тогда они у меня добрые ноши отняли, — поведал он слушавшим. — Мужики, они ясно здоровущие, только я им все одно нос натянул. Сила силы я и у Мишка надо иметь. Прихожу я, значит, на другой день, отыскиваю вожака ихнего. Сказать вам, что он там делал? Плевки наши на полу подтирал. Дружный хохот сопроводил эти слова. Так вот, подхожу я эткой скромницей, Ину ему свинью за бобра продавать. Нож, мол, батюшкин, от родителя перешел, Смилосердствуйся, а стал быть, Не дай от срама погибнуть. Он простота тут же сопли распустил, И его мне из своей конуры бегом назад вынес, Хоть бы посмотрел, ума палата, но что навехонький!» На сей раз хохот вышел пожиже. Не все в галераде успели забыть, как надо стыдиться родителей. Не всем выходка возчиков казалась смешной. Другое дело — лишний раз зацепить веннов — это да. От волкодава не укрылась, как опасливо покосился на него подмастерье. Волкодав кивнул ему на старуху. — Присмотри, чтобы никто не обидел. А сам поднялся на ноги и неторопливо пошел в сторону стойки. Возчика он разглядел почти сразу. Тот сидел к нему спиной, и стол перед ним был сплошь заставлен пустыми кружками. Рядом лакомились пивом несколько местных парней. Кто-то отпустил очередную шуточку, и вот приходит Вен в город. Все засмеялись. Волкодав продолжал идти. И, наконец, молодой возщик заметил, что сидящие напротив него по одному перестают его слушать и сами замолкают, глядя куда-то поверх его головы. Он раздраженно оглянулся. На него... Сверху вниз смотрел тот вен с постоялого двора Любачады. Смотрел, не мигая, и молчал. И был примерно таким, как он сам только что расписывал. Сожженного росту парень, сплетенный из железных узловатых ремней, а над плечом у него тускло посвечивала тяжелая крестовина меча. Вен терпеливо ждал, пока не станет совсем тихо, и за этим столом, и за соседними. Потом он заговорил, не очень громко, но слышно. — Если ты считаешь себя мужчиной, вставай и держи ответ за свои слова, — сказал Волкодав. — А не встанешь! Значит, ты просто мешок с дерьмом, и ничего больше. Опять стало тихо, уже вся корчма смотрела на них. — Эй, полегче там, вен! — проворчал кто-то за спиной волкадава волкадав не стал оборачиваться и отвечать. Он стоял очень спокойно и неподвижно, опустив руки, и ждал, и смотрел на обидчика, не отводя глаз. Тот, конечно, успел опрокинуть в себя порядочное количество кружек, но был далеко не так пьян, как в день драки. Умирать ему не хотелось. Он опустил голову и сгорбился на скамье, пряча глаза. Видя, что вставать он вовсе не собирается, волкодав резко нагнулся и быстрым движением, за которым мало кто успел уследить, выдернул нож из ножа на поясе возщика. Тот самый нож. Взяв тремя пальцами крепкое лезвие, волкодав сломал его, как лучинку, бросил на пол обломки и пошел, молча, не оглядываясь к столику у двери, туда, где оставил старуху. Он знал, что успеет услышать, если возщик все-таки вздумает выкинуть глупость, или не возщик, а кто-нибудь другой. Но ничего не случилось. К тому времени, когда он вернулся за стол, Корчма гудела совершенно по-прежнему. Каково бы ни было горе, нельзя рыдать без конца. Что-то переполняется в душе, и раздирающее отчаяние сменяется тупым безразличием. Вот и старая вельхинка согнувшись над опороженной кружкой, вытирала красные от слез глаза, но больше не плакала. Подмастерье, видевший, как волкодав, входил к стойке, встретил его со всем почтением и даже указал ему на старуху. Вот, мол, присмотрел. А когда через некоторое время шумной ватагой ввалились его друзья и начали сетовать, что место на скамье маловато, замахал на них руками. — И чего, потеснитесь? — Рассказывай, бабушка, если хочешь, — сказал волкодав. ее звали кирен сорок зим назад юной девушкой взошла она со своим любимым на честное брачное ложе свадьбу которой следовало бы состояться осенью против всякого обкновения справили в конце весны потому что соседи с скаемцы грозили войной и мужчины племени дети серебряного облака отправлялись сражаться пусть юноши жених рассудили старейшины, обретет любимую и хотя бы продолжит себя потомством, если ему суждено будет пасть. И он ушел. Ионат, клант Аркатнейл, стройный, как молодой тополь, сильный, как стобыков, и румяный, как утренняя заря, ушел, чтобы не вернуться. Судьба была немилостива к юной жене. Боги не послали ей наследника, а другой раз замуж она не пошла, ибо воины рассказали ей, что ее надо не было среди павших. Однажды Кирен ушла из дому и тоже не возвратилась. Она отправилась в Сакарем, надеясь разыскать там мужа. И, конечно, не разыскала, только сама угодила в рабство. Долго? Носила ее точно маленькую щепку в быстрой реке и, наконец, прибила к берегу. Девять зим назад здесь, в Галераде, добросердечные земляки и вельхи выкупили Кирен из неволи. Благо великой цены за нее, постаревшую и беззубую, уже не заламывали. Так она и осталась здесь жить, прислужницей у одной доброй вдовы. И вот сегодня, когда Кирена отправилась на рынок за зеленью для хозяйкиного стола, ей случилось пройти мимо аранского корабля, грузившегося перед близким отплытием. И вот там-то, у мостиков, по которым вкатывали наверх бочки со знаменитой галератской селедкой, стоял с писалом в руке и вощеной дощечкой на груди, на плетеном шнурке, с рабским ошейником на шее, Он все такой же мой, над Скобленую Божью ладонь снова росили прозрачные капли слез. Все такой же красивый, только седой совсем. Увидев ее, старый над схватился за сердце и чуть не умер на месте. А потом бросился к ней, но на руки подхватить, как когда-то, уже не сумел. Рука у него нынче была только одна. Вторую он потерял в юности, в том самом первом и последнем бою. Но как же крепко он обнял ее, этой своей единственной, уцелевшей рукой. Так они стояли, забыв про весь белый свет, пока строгий окрик надсмотрщика не заставил очнуться, не издернулся счастливых небес. — А потом что? — спросил волкодав а потом она сбивала покалеченные старостью ноги металась по городу пытаясь собрать выкуп за мужа кораблю предстояло сегодня же отправиться в плавание и арант дарсий хозяин надо вовсе не намеревался ждать обижав сородичей вельхов керрен бросилась на торговую площадь к звонкому ккленовому биллу которым испокон веку призывали честной народ обиженные и терпящие горерен Не родилась в Галераде и даже не была с Ольвенкой. Кто бы мог ждать, что горожане станут выслушивать склокоченную старуху? Ан-нет же, не только выслушали, но даже стали метать к ее ногам деньги. Большей частью, понятно, дики но попадалось и серебро. Собралось два с половиной коня, осталось еще четыре с половиной. Кто ли глумился, надо в хозяина ранд то ли вправду непомерно высоко оценил однорукого невольника никому не дававшего пальца запустить в хозяйское добро прилюдно пообещал отпустить его за семь коней серебром не более но и не менее беда коли грошика не достанет а когда его следующий раз в галерад занесет, про то и сам он не ведал может быть вовсе более не припожалует вот тогда значит ты к боярину — сказал волкодав. Кирен кивнула. — Что такое семь коней для боярина? Для витязи дружинного, ратной добычи и милостью кнесса, взысканного без меры, черненое и серебряное стремя, которому так и не допустили старуху, одно стоило больше. Но так левый, он левый, и есть на правую сторону не невырница. Может, и не зря следовала за ним бдительная охрана, Не грех такого зарезать. — Пошли, — сказал Волкодав. Поднялся и взял кирен за плечо. — Пошли, Ваамо, выкупим твоего деда. — Не вери себе! Вельхинка обижала глазами его латаную, некрашенную рубаху и облезлые кожаные штаны, и почти засмеялась. — Да ты, да ты сам-то, сынок! У меня есть чем заплатить сказал волкадав и от необратимости этих слов глухо стукнуло сердце пошли почтенные Кирен, кклант аркад nailл волкадав сразу понял что они со старухой чуть-чуть не опоздали большой! низко Низкосидевший аранский корабль еще стоял у причала, но последние приготовления к отплытию спора заканчивались. Вот-вот на обеих мачтах поднимутся пестрые квадратные паруса, упадут в воду причальные канаты, и судно медленно поползет прочь от берега, на ходу втягивая в себя якорный трос свитой скрипчайшей холисонской пеньки. Однорукого надо волкодав увидел тотчас же. Несчастный старик переминался у Сходин, вглядываясь в толпу. Он и вправду был высок и плечист, и верно в юности был куда как хорош. А на шее у него болтался бронзовый ошейник. Просвещенные оранты надевали на рабов ошейники, чтобы в случае непокорства легче было приковывать для наказания. Вот Нат высмотрел свою кирену потом шедшего за нею рослого венна. Волкодав видел, что поначалу Над принял его за старухиного сына, может, даже из-за своего собственного. Мало ли, мол, где у какого племени мог вырасти тот сын. Потом раб понял свою ошибку и только вздохнул. В это время, обогнав Волкодава и Кирен, к сходним быстрым шагам подошел коренастый, крепко сбитый, рожебородый мужчина. — На корабль! — Повелительно махнув рукой, приказал он старику. — Отплываем сейчас. — Прошу тебя, Накар, — согнулся несчастный невольник. — Пожалуйста, позови господина. — Может, тебе прямо царя солнце сюда привести огрызнулся Накар. — А ну, живо наверх, пока я тебе вторую руку не выдернул. Волкодав посмотрел на обширную тучу понемногу казавшую из-за небоската тупые белоснежные зубы. Ранские корабельщики любили отплывать перед бурей. Надо было только вовремя миновать скалистые острова, а там уж попутный ветер доносил их чуть не до самого дома. Мореходы они были отменные, и в открытом океане никаких штормов не боялись. Старый нат в отчаянии повернулся к жене. «Почтенная Шонвна Кирен!» — подал голос волкодав. — Скажи этому рыжебородому, что я прошу его позвать сюда господина. Мало кого он так не любил, как надсмотрщиков. — Хозяин отдыхать лег. Не дав женщине раскрыть рта, рявкнул Накар и вновь повернулся к Наду. — А ты лучше не зли меня верь. — Почтенная на Кирен. Медленность тяжелой ненависти, — повторил Волкодав, — пусть этот позор своего рода, ублюдок, зачатый на мусорной куче, приведет сюда своего господина. И скажи ему так, почтенный Экерен, если он еще раз откроет свою вонючую пасть, то подавится собственными кишками. Накар, человек тертый, сообразил, почему Вен предпочел обращаться к нему через старуху. Дюжева над смоточника испугать было непросто, но дело-то в том, что волкодав его и не пугал. Он его попросту собирался убить. Это подействовало лучше всяких угроз. Сдавлено бормоча про себя, Накар взбежал по сходням на судно, а заодно и подальше от висельника Венна. Через некоторое время возле борта появился хозяин — молодой аранский купец в кожаных сандалиях и добротном синем плаще поверх короткой рубахи из тонкого золотистого шелка. Такая же лента придерживала над олбом ухоженные темные кудри. — О, Над! — удивился он. — Да никак за тебя в самом деле выкуп собрали! Старика затрясло, он беспомощно оглянулся на волкадава — Это ты, что ли? — пооранский обратился к купцу Волкодав. — При людях обещал отпустить его за выкуп в семь коней. — Дарси, а это был именно он, перебрался через борт и зашагал вниз по сходням. Накар шел следом за хозяином, на ходу предупреждая. — Господин мой, это очень опасный мерзавец. — Дарси только отмахнулся. При этом сдвинулась с пола плаща, и стал виден короткий кривой меч, висевший на левом боку. Дарси, похоже, считал, что владеет им мастерски. Может, так оно и было. — Во имя Вседержителя, варвар, как хорошо ты говоришь на нашем языке! — сказал он волкодаву. — Кто ты? Для простого наемника у тебя слишком правильный выговор. — Это ты обещал отпустить однорукого за выкуп в семь коней? — повторил волкодав. — Я, — кивнул Дарси, — и я от своих слов не отказываюсь. Вот только, любезный варвар, прости, но по твоему виду никак нельзя заподозрить, чтобы твою мошну отягощала хоть четверть коня, не говоря уже о семи. Уж не хочешь ли ты предложить себя вместо него? А купец окинул Волкодава с головы до ног оценивающим взглядом знатока и покачал головой. — Нет уж избавь меня, боги небесной горы, от подобных рабов, так что у меня есть чем заплатить, — сказал Волкодав. Расстегнув на груди новенькую блестящую пряжку, он вытянул из ушек длинный ремень и снял меч со спины. Ему показалось, будто в спину сейчас же потянуло ледяным сквозняком. Взяв ножны в левую руку, правой рукой он вытянул из них чудесный буро-серебристый клинок, отчетливо понимая, что совершает это в самый последний раз. «Возьми — Возьми, — сказала Наранту. У Дарсии слегка округлились глаза. — Ты их сын? — спросил он изумленно. — Нет, не сын, — сказал Волкодав. — Тогда кто же ты? — Я принес тебе выкуп, — сказал Волкодав. — Возьми его. Купец Лавн очнулся и, не отрывая глаз от меча, небрежно кивнул над смоточчику. — Накар, сними с надо ошейник, я отдаю раба этому человеку. Он, видно, в самом деле неплохо разбирался в оружии и понимал, что клинок не подделка, а Ранд взял меч, и волкадав почти услышал беззвучный крик, полный ярости и отчаяния, от которого пусто и холодно стало в груди. Хмурый Накар поклонился хозяину, убежал на корабле и довольно долго не возвращался, видимо, ключи, отпиравшие ошейники, использовался нечасто, а значит, и убран был далеко варвары дикое племя а делаю же какая жемчужина для моего собрания в полголоса говорил между тем дарси он поворачивал и любовно гладил блестящие лези и волкадав понял как чувствует себя муж у которого на глазах начинают лапать жену этот меч стоит гораздо больше семи коней сказал ему дарси Я велю позвать мастера-оружейника, и он назовет точную цену. Все, что свыше семи коней, будет тебе возвращено. Какие монеты ты предпочитаешь? Или, может быть, драгоценные камни? У меня как раз есть неплохие изумруды из самоцветных гор. — Я не стану разменивать его на серебро, — сказал волкадав Так ты отпускаешь, раба? — Конечно, отпускаю, но... Волкодав кивнул и молча шагнул мимо него к старому Наду. Наверное, надо было дождаться, пока вернется на кар, и честь честью отомкнет на шее деда ошейник, который тот, плохо веря себе, медленно поворачивал замочком вперед. Наверное. Возле замочка виднелось хорошо знакомое волкодаву ушко, предназначенное для цепи. Вен взялся обеими руками за ошейник, И тот заскрипел а потом лопнул вместе с кожаной подкладкой. Волкодав разогнул его до конца и выкинул в воду. — Хорошо, что твой меч такой дорогой! — весело засмеялся Аранд и, шутя, погрозил Волкодаву пальцем. — Ты испортил мою собственность, варвар. Я ведь отдал тебе только раба, но не ошейник. — Счастливый тебе, купец! — сказал Волкодав. В это время между корабельщиками, глазевшими через борт, появился рожбородый Накар. — Долго возишься? — махнул ему Дарси. В другой руке у него был меч волкодава. — И тебе счастливо, варвар! — сказал он, вступая на сходни. Взошел, и дюжи и мореходы живо втащили мостки на корабль, а береговые работники принялись разматывать причальные тросы. Яркие клетчатые паруса затрепыхались на ветру, одевая мачты под дружное уханье команды. Ветер держался как раз отвальный, да грозы он наверняка унесет их за острова. Волкодав не стал смотреть, как отходит корабль. Он смотрел на обнявшихся, плачущих стариков и думал о том, есть ли у этих двоих, где преклонить голову на ночь. И что скажет ворох, если он еще и надо, скерен к нему приведет? Он заметил, как подогнулись колени у старика, и успел подумать, нежданно свалившееся счастье, тоже поди еще перенеси, тут, пожалуй, в самом деле голова кругом пойдет. Волкодав подхватил начавшего падать надо, и увидел, что старик перестал дышать. Вен поспешно уложил его кверху лицом на бревенчатый настил, выглаженный сотнями и сотнями ног. Он знал, как подтолкнуть запнувшееся сердце, как заново раздуть пригашую было жизнь. — Не буди его, — тихо сказала ему Кирен. — Пусть спит. Волкодав хотел возразить ей, но передумал. Кирен села подле мужа и стала гладить пальцами его лицо с которого уже пропадали морщины. — Теперь мы с тобой не расстанемся, — тихо повторяла она. — Теперь мы с тобой никогда не расстанемся. Ты погоди, я сейчас. Солнечный свет внезапно померк, и волкодав невольно оглянулся в сторону моря, но почти сразу услышал позади себя тихий вздох и увидел, что Кирен уже не сидела, а лежала Упокой в голову у него на груди.